Глава 32. Меня разбудила кошмарная головная боль. В висках пульсировала так, как будто в них долбили кузнечным молотом. Во рту пересохло. Было такое чувство, будто я наелась песка. Я через силу разлепила глаза и тут же закрыла их обратно. Свет из окна оказался невыносимо ярким. "Который час?" простонала я. Почти полдень, ответил мне Мешка. Пора вставать. Я с трудом села на кровати и шумно выдохнула. Голову по-прежнему простреливала болью. Такого похмелья у меня никогда ещё не было. Клянусь всеми богами, это был последний раз, когда я пила лечебную настойку. Тем не менее, она подействовала. Не было ни намёка на насморк, Есть что-нибудь попить, прохрипела я. Не говоря ни слова, он протянул мне бутылку воды. Мне хотелось выпить её залпом, но на половине у меня неприятно сжался желудок. Я вытерла ладонью рот и застонала. Мне бы сейчас не помешало средство от изжоги, которое я почти всю жизнь потребляю как конфеты. Это всё проклятые нервы. Спасибо. Я отдала мешка бутылку. Хижина при свете дня была очаровательна. Деревянный потолок и полки над камином были слегка пыльными и в копоти, но производили приятное впечатление. Если поставить сюда несколько книг, свечи и бросить на пол какую-нибудь медвежью шкуру перед камином, то получилось бы довольно уютное гнездышко для свиданий. Я посмотрела на своего спутника, стоявшего рядом, затем перевела взгляд на пластиковую бутылку без этикетки. У моей ипохондрии похмелья не было. Она-то как раз прекрасно себя чувствовала. Боги, надеюсь, внутри была минеральная вода или хотя бы кипячёная. Где ты взял воду? Из источника под дубом. Мне стало нехорошо. Я бросила на него полное отчаяние взгляд, чтобы он знал, что наградил меня бактериальной инфекцией, с которой я не хотела иметь ничего общего. Но я ничего не произнесла вслух, потому что мешка явно пожирал меня взглядом. Вообще-то я нисколько этому не удивилась. На мне всё ещё была ночная сорочка, которая при свете дня больше показывала, чем скрывала. А если что-то и скрывала, то не особо успешно, потому что была телесного цвета. Я тут же прикрылась одеялом. "Мешка!" возмущённо воскликнула я. "У тебя красивое нижнее бельё". Он искренне улыбнулся. По нему было видно, что он не дурачится. Я не имела ни малейшего представления, что следует ответить на такой комплимент. "Спасибо," Когда я прикрыла грудь одеялом в катышках, мешка явно потерял романтический интерес к моей персоне. Поставив бутылку на стол, он придвинул лавку ближе к кровати, сел на неё, широко расставив ноги и склонился, опираясь локтями о колени. Очевидно, это было проделано для того, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. Не знаю, на что он рассчитывал. Возможно, надеялся Что это поможет мне сосредоточиться? Увы, он ошибался. Мне гораздо легче разговаривать с его невероятно мускулистой грудью, чем с прекрасными голубыми глазами, от которых захватывала дух. До меня внезапно дошло, что ночью я бродила по лесу босиком. Боги, наверняка на мне теперь полно клещей. Я снова откинула одеяло стала очень внимательно осматривать ноги до колен. Чёрт побери, нужно воспользоваться каким-нибудь зеркалом. Мешка удивлённо отшатнулся. Видимо, не понял, почему я так внезапно обнажила свои прелести. Как думаешь, на меня мог забраться какой-нибудь клещ? простонала я. Я была без обуви. Сомневаюсь. Придётся проверить, сказала я плаксиво. Гося, нам надо поговорить. Постарайся ненадолго сосредоточиться. Ага, ответила я, хотя мысли вертелись исключительно вокруг баррелиоза и курса лечения антибиотиками, в случае появления мигрирующей эритемы, которая является патогномоничным симптомом этого заболевания. Примечание. Симптом, однозначно описывающий определенную болезнь. Конец примечания. "Соберись", попросил он. "Не могу", простонала я. "У меня всё чешется". "Тебе просто кажется", он взял меня за руки. "Нет на тебе никаких клещей. Но как только мы поговорим, ты сможешь внимательно себя обследовать". "Но не везде. Что мне делать с задней частью шеи?" Он раздражённо вздохнул. "Повернись". Я быстро выполнила приказ, подняла волосы и ощутила его руку на своей шее. По спине пробежала приятная дрожь. Проверь за ушами. Нет на тебе клещей. Ну ладно. Прости. Я снова повернулась к нему и завернулась в одеяло. Всё в порядке. На его лице появилась улыбка. Ты кое-кого мне напоминаешь, когда так беспокоишься кого. Неважно. Улыбка исчезла. Я вдруг подумала, что у меня неприятно пахнет изо рта после вчерашней пьянки, и слегка отвернулась, чтобы не дышать в его сторону. Ты ведь понимаешь, что сейчас тебе грозит опасность. Угу. Велес начал охоту. Скорее всего, Святовит тоже попытается загнать тебя в угол. Я решила не говорить ему о Радаке. Так, на всякий случай А то вдруг он ещё захочет отрубить ему голову. Мы должны держаться вместе. Понимаешь? Угу. Никто не знает, что ты здесь. Вурдалак сможет тебя учуять только ночью. Днём ты здесь в безопасности. Он тебя не найдёт. Я предлагаю сделать эту хижину нашей базой. Что скажешь? Я смогу присматривать за тобой по ночам, пока мы его не убьём. Я кивнула и беззвучно указала на бретельку своей сорочки. Конечно, я с удовольствием отправлюсь прогуляться по ближайшему кладбищу, но не могу же я пойти в таком наряде. Одежда. Он нахмурился. Я отклонилась назад и сказала, еле открывая рот: Если мы собираемся здесь немного пожить, тебе придётся привезти мне одежду. Под кроватью есть маленький чемодан. Кинь в него что-нибудь. Запасной ключ лежит под ковриком. Я думал, что лучше выделить тебе что-то из моей одежды, а потом мы вместе поедем за твоими вещами, сказал он. Тебе наверняка понадобится не только одежда. Я в женской косметике не разбираюсь. Кроме того, мне бы не хотелось рыться в твоём нижнем белье, особенно если оно у тебя всё такое Затейливая. Его взгляд скользнул по моему плечу. Я почти кожей чувствовала, как он обжигает мои ключицы и декольте. Затейливая. Где он выкопал это слово? Ну что же. Его идея куда более дельная, чем моя. Поразмыслив, я тоже решила, что лучше ему не рыться в моём нижнем белье. У меня там слишком много постыдных трусов с Hello Kitty. Он мог бы разочароваться, если бы их нашёл. Особенно, если ожидает увидеть затейливые стринги. К тому же, ты любишь гулять по лесу в этих нелепых защитных одеждах. Не уверен, что смогу привезти все нужные запчасти. Ладно, ладно, я согласна, выпалила я, чтобы он перестал придумывать новые отговорки, от которых мне становилось всё более неловко. Тогда я подожду здесь, пока ты не приедешь с одеждой, да? спросила я. Да, будь осторожна, Гося. Я постараюсь вернуться как можно скорее. Сказав это, он коснулся моего плеча и заглянул мне прямо в глаза. Я слишком перевозбудилась. Нужно перестать обращать внимание на такие жесты. Мешка просто старается быть вежливым, а я уже вообразила себе неизвестно что. Стой. А почему именно эта хижина должна стать нашей базой? Мы не можем затаиться у меня в квартире. Ты хочешь объяснять своей соседке моё присутствие? Нет. А почему мы не можем остановиться у тебя? Гося. Моя учёба умщюя это всего лишь прикрытие, но я предпочёл бы, чтобы обо мне не сплетничали. «Да, жрецы не приносят обета безбрачия которые, в принципе, крайне нежелательны. Но мне не следует открыто жить с женщиной. К тому же, моей хозяйке может это не понравиться. Ну ладно, понимаю. Мы можем базироваться здесь, неохотно согласилась я. Я хочу лишь отметить, что я возражаю исключительно в связи с отсутствием доступа к горячей воде, а не потому, что мне здесь не нравится. Думаю, душ можно принимать в моей квартире в Белинах. Я оплачу тебе счёт за воду, великодушно предложила я. Не нужно, я не бедствую. А я и не считаю тебя бедным, просто смутилась я. Успокойся, Гося, он подмигнул мне. У меня было тысячи лет, чтобы нажить состояние. Я не обеднею, если ты воспользуешься моим душем. Тем уже эта ситуация не должна затянуться надолго. Нам нужно быстро найти Вурдалака. Хорошо. Я поехал. Скоро вернусь. Закутавшись в одеяло, я вышла из хижины, чтобы посмотреть, как он уезжает верхом на Никсе. С подходящим всадником на спине, конь вовсе не выглядел таким огромным. Я тяжело вздохнула и оглядела ближайшие деревья. Каким-то таинственным образом я, прагматичный ипохондрик, вляпалась в настоящее приключение. Мне это не нравилось. Мне это совершенно не нравилось. Но по крайней мере, я оказалась в компании сексуального правителя, которого заводят кружева. Я посмотрела на голубое небо. Хоть у меня по-прежнему отсутствовала обувь, я всё же решила немного прогуляться по округе. Кроме того, мне ужасно захотелось в туалет. Я искренне сомневалась, что где-то здесь найду сортир, так что выход был один. Немного отойти от домика и забраться в кусты, надеясь, что меня не укусит за задницу громадное количество клещей. К счастью, в этом районе нельзя заболеть боррелиозом. Деревянная избушка была крошечной, но ухоженной. Она выглядела так, будто её недавно отремонтировали. Наверное, это был мешка, раз он ею часто пользовался. Деревья вокруг домика были вырублены. Я обошла хижину вокруг. За ней обнаружился склон, уходящий вниз, а узкая тропинка вела к небольшому озерцу. Я остановилась на берегу. Вода была кристально чистой. Не верилось, что я вижу покрытое мелкими камешками дно. В заполонившем берега камыше слышалось кваканье лягушек. Между камнями мельтешили головастики. Полная идиллия. Только через мгновение я заметила, что озеро питал источник, который бил из-под больших камней. Вот почему оно было таким прозрачным. С противоположной стороны из водоёма вытекал узкий, где-то с полметра, ручеёк, убегая в глубь леса. Я зашла в воду, чтобы ополоснуть грязные ноги. Приподняла одеяло, не желая его намочить. Вода выглядела такой чистой, что я решила на время забыть все фобии и выбросить из головы страх перед микробами. Сняла с плеч одеяло, и аккуратно положила его на траву. Сорочка была весьма короткой, поэтому я без опаски зашла глубже. Дно плавно опускалось вниз. Когда вода уже доходила мне до середины бедра, я остановилась, не желая намочить одежду. Наклонившись, я ополоснула руки и лицо, убеждая себя, что ничем не заражусь. Было очень тепло. Кожа быстро высохла. Я подставила лицо солнцу, наслаждаясь моментом. Головная боль прошла. Даже желудок перестал ворчать от голода. Я проверила все потенциальные места на своём теле, где мог бы оказаться кровожадный клещ, и куда я смогла дотянуться. К счастью, я не нашла ни одного безбилетного пассажира. Успокоившись, я довольно бродила в воде. То и дело ополаскивая руки, совсем потеряла счёт времени. Вдруг за спиной я услышала шорох и испуганно обернулась. На берегу стоял мешка и молча смотрел на меня, щурясь от яркого солнца, которое поблёскивало на потревоженной мной водной глади. "Я тебя не слышала", сказала я смущённо. "Давно ты здесь стоишь?" В ответ он только отрицательно покачал головой. Медленно, осторожно ступая по каменистому дну, я подошла к мужчине. Надеюсь, озеро, в которое я залезла, священным не считается, и мешка меня не отругает. В этом лесу каждый камень, казалось, принадлежал богам. Он протянул мне руку и помог выбраться на берег. Ты что, превратилась в русалку? Ох, поверь, до да русалки мне далеко!» изображая безмятежность, ответила я. Это из-за прозрачной сорочки. Знаешь, игра света и всё такое. Я тут же накинула на себя одеяло. Мне, конечно, хотелось произвести на Мешка впечатление с тех пор, как познакомилась с ним, но не расхаживая же перед ним практически голой. Я привёз одежду и кое-что поесть сообщил он перед входом в хижину. Подожду здесь. Я с облегчением вошла в темное и прохладное помещение, и как только дверь закрылась, я беззвучно взвыла и несколько раз подскочила от злости. Что со мной не так? Почему он так быстро вернулся? Теперь он наверняка считает меня сумасшедшей, расхаживающей голышом по лесу. В ярости я бросила одеяло на кровать, Едва не сорвалась с себя сорочку. Будь проклята, слава за то, что она уговорила меня её купить. Клянусь, сожгу эти чёртовы тряпки, как только вернусь домой. Мои бабушкины pantalones, в которых я обычно сплю, лучше в сто раз. Я надела рубашку мешка. Как и все остальные, она была сшита из плотной ткани и, к счастью, особо не просвечивала. Полотняные штаны оказались слишком длинными. Я подтянула их и крепче застегнула ремень. Не хватало только обуви. Я заметила, что Мешка привёз толстые носки. Видимо, он не нашёл в своём шкафу тапочек моего размера. Я заплела волосы в косу и вышла на улицу. Не дожидаясь меня, он завтракал на траве. Так и знал, что ты утонешь в моей одежде. Не всё так плохо. Как видишь, я неплохо справилась, сказала я, показывая ему закатанные рукава и штанины. Он протянул мне бутерброд. Мешка не был шеф-поваром, поэтому и бутерброд изысканным отнюдь не выглядел. У меня дома был только сыр, пояснил он, видя, как внимательно я разглядываю еду. Это хорошо? Я люблю сыр, быстро сказала я. Повезло мне, потому что кроме сыра ничего больше между двумя ломтями хлеба не было. Мы договорились, что в кельце за вещами поедем на маршрутке, а вернёмся на моей машине. Мешка, несмотря на скопленное за тысячу лет богатство, собственной машиной не обзавёлся. Признался, что предпочитает лошадей. К счастью шептуха дала мне короткий отпуск. Поэтому она не станет беспокоиться из-за моего отсутствия. Она, наверное, даже не подозревала, что я проведу выходные в поисках Вурдалака. Я написала Славе сообщение, что отправляюсь на небольшую экскурсию и в ближайшее время не буду доступна, потому что в лесу нет связи. Теперь у меня было идеальное алиби, и я могла на время исчезнуть. Если, конечно, кто-нибудь из Белин Не расскажут бабе Еге, что я хожу в душ к мешка. Весь день ушёл на подготовку к охоте. Начали мы с того, что привезли мою одежду. Затем приобрели необходимые вещи: длинные в несколько сантиметров железные гвозди для вбивания в череп Вурдалака, мешок маковых зёрен, которыми надо посыпать его могилу, и топор, который захотел купить Мешка потому что он ужасно ему понравился. Ох уж эти парни. Одни топоры у них на уме.